Глава 21 Город они покинули через полчаса. Едва выехали за границу Тариты, как из леса бесшумно появился отряд воинов с бесстрастными лицами, всего шесть человек. Со стороны они походили на наемников в темной дорожной одежде, с мечами и притороченными к седлу сумками. «Ну, понятно», — рассудила Мирания. Витор и его таинственный куратор без имени подстраховались, подготовив охрану. «Мы отъедем подальше, и я активирую односторонний одноразовый портал». Снизошел до любезности куратор, поравнявшись с мирой, когда воины молча окружили их, и отряд двинулся снова. «Дорогая штучка, но очень удобная». «Конечно, особенно когда нужно срочно исчезнуть из опасного места». Мира не ответила, продолжая глядеть перед собой и напряженно вслушиваться. Она не знала, чего ожидает, ведь Шейр действовал совершенно бесшумно, на то он и лучше наемный убийца. Но все равно ее чувства обострились до предела. Девушка стискивала поводья, страшно жалея, что с ней нет меча. Без оружия она ощущала себя голой, однако с ней еще оставалась магия — и мира утешала себя тем, что огненная стихия для боевого мага тоже вполне грозное оружие. Не зря же Даррайт гонял их в свое время. Тем временем они уже отъехали от Тарита довольно далеко, и отряд свернул на неприметную тропинку, вынужденно растянувшись в колонну. Воины подобрались, руки легли на рукояти мечей, а у мира внутри словно натянулась невидимая струна, тихонько звеня от напряжения. Будто невидимые песочные часы роняли последние песчинки остающегося времени. Всего на какой-то миг показалось, вокруг все замерло, а потом события внезапно понеслись сумасшедшей каруселью. Ехавшего впереди Витора вдруг захлестнула появившаяся прямо из воздуха серая петля, сделанная, казалось, из чего-то похожего на дым. Он даже вскрикнуть не успел, слетев с лошади и рухнув в траву. Оглянувшись, Мира увидела, что такая же участь постигла и куратора, а потом их накрыли непроницаемые купола молочно-белого цвета. Впереди колонны раздался шум, воины рассредоточились, кто-то выхватил меч, в воздухе с шипением появились огненные шары. «Отряд составляли боевые маги», — поняла Мирания. «Ну, конечно, вряд ли Витор со своим приятелем положился бы на простых охранников» зато теперь у нее тоже развязаны руки. Она осторожно соскользнула с лошади, краем глаза заметив, как один из воинов, без единого вскрика, рухнул в траву с остановившимся взглядом. Мира метнула в ближайшего охранника огненный сгусток, от которого тот прикрылся щитом, однако не успел увернуться от вылетевшего из леса острова и почти невидимого метательного ножа. Летевшего в ее сторону роя оранжевых искр, оставлявших за собой дымный след, девушка отразила, да так ловко, что они отправились обратно к вызвавшему их и едва успела увернуться от выпада меча другого воина. «Она нужна живой!» — рявкнул кто-то, как решила мира командир отряда. И тут же из леса вылетели с негромким шипением ярко-золотистые стрелы, ровно по количеству оставшихся воинов, прямо в полете вспыхнувшие огнем, они легко преодолели выставленные щиты, чем очень удивили охранников. Амирание про себя удовлетворенно улыбнулась. Против ректора академии последних вы просто жалкие зеленые студенты, ребята. Удары ты наверняка еще много имелось сюрпризов в запасе, а спустя несколько мгновений, когда все закончилось так же быстро, как началось. Из-за деревьев выступил бронз собственной персоной и Шейр. От облегчения Мирания села прямо в траву. Тело охватило противная слабость, и дар речи временно куда-то делся. Шайди, едва увидев свою тень, в несколько шагов преодолел расстояние между ними и опустился рядом, заглянув в лицо. — Ты в порядке? Они тебе ничего не сделали? — Встревоженно спросил Шейр, осторожно обняв за плечи. Нет. Мира ничего не могла с собой поделать. Дурацкая, глупая улыбка неудержимо растягивала губы, а мысли путались и разбегались. Если, конечно, не считать насильно подписанного договора о том, что я должна выйти замуж за наследника Гарании. «Да шиш с маслом, ага!» — проворчал Шейр, плюхнувшись рядом с ней и притянув обмякшую Миранию к себе, словно укутывая в свои уютные объятия. «Не знаю, кому ты там что должна? У них конь ирия перебила тихо мира, спрятав лицо на груди Шейра и вцепившись в его рубаху, словно он мог исчезнуть. не договор магический, расторгнуть не сможет даже дядя. «Хм, правда?» — раздался насмешливый голос Дары Бронса. Ректор стоял около одного из куполов, скрестив руки на груди и с усмешкой смотрел на миру. «Я знаю, кто сможет помочь с этой досадной неприятностью». Он щелчком убрал купола и посмотрел на лежавшего у ног куратора, сверлившего победителей злым взглядом. «Так, ну-ка, где там этот договор?» Даррит присел, с невозмутимым видом обшарил карманы от чего-то не шевелившегося мужчины и вытащил аккуратно скрученный в трубочку знакомый договор. Покрутил его, развернул, прочитал, поморщился, увидев подпись миры. «Ты не сможешь уничтожить его!» Прохрипел вдруг Витор и криво усмехнулся. «Я? Нет. А инквизитор? Да». Невозмутимо парировал Даррайт и выпрямился, посмотрев на Витора. «Так, где я могу найти официального представителя Эридории, нагло захваченного вами и удерживаемого в плену?» Спросил ректор, сурово глядя на него. Миранья знала этот взгляд и заранее не завидовала гарантским шпионам. «А я не знаю». Витор нагло ухмыльнулся. «Понятия не имею, о чем вы говорите. Я вообще находился во дворце и никуда из него не отлучался». «Он правду говорит». В полголоса отозвался Шейр и поднялся, бережно придерживая миру за талию. «Я же следил за ним, он не покидал дворца». При этих словах Витор дернулся, но промолчал, только зло сверкнул глазами. Шайди посмотрел на миру и мягко произнес: «Сейчас узнаем, где конь ирия. «После чего...» Он подошел к куратору, настороженно смотревшему на него, и присел, ласково улыбнувшись. Мирани уже знала эту улыбку. «Я вам все равно ничего не скажу, и магия не поможет», снизошел до разговора куратор с отчетливыми нотками превосходства. «Только вот не договорил». Шейр с невозмутимым выражением выбросил вперед руку и нажал несколько точек на шее и плечах мужчины, от чего тот застыл и уставился перед собой невидящим взглядом. Инквизиторы, ведьма правда у вас? начал Шейр допрос. Да, ровным голосом ответил куратор, а у Витору при этом стало такое ошарашенное лицо, что Миране едва не расхохоталась в голос. Вовремя сдержалась, лишь про себя и подумав плевал Шайди на вашу магию, приятель, с высокой башни плевал. Они живы? А этот вопрос заставил миру невольно напрячься. Да, — снова ответил куратор. Где вы их держите? Спросил Шейр. Старый замок на землях Ульнаров в скавельских предгорьях, без запинки произнес мужчина, подземелье. Как ты туда попал? Уточнил Шайди. Портальный артефакт. Послушно сдал сам себя куратор. Заряжен на пять порталов. Благодарю за сотрудничество. Шейр похлопал его по щеке, а потом снова нажал какие-то точки и выпрямился. Пленник моргнул, тряхнул головой и попытался снова криво улыбнуться. «Вам никогда не узнать! Ты разболтал им все. Перебил Витор истерично, яростно сверкая глазами и отчаянно дергаясь. но магические путы держали его крепко. «Ты сам им все рассказал!» Куратор с недоумением нахмурился, уставился на Шейра, а тот изобразил издевательские поклоны, довольную хмылку на лице. «Шайди умеют допрашивать милейший и, заметь, без всяких жутких пыток и ритуалов». Весело произнес он и нахально подмигнул, после чего посмотрел на Даррита. «Мы за ребятами». «Держи». Бронс протянул ему договор. «Сила Конрада уничтожит его без проблем» а потом ректор достал крупный темный камень с белыми прожилками, нарисовал на нем замысловатый знак и бросил на землю. В воздухе тут же развернулась серебристая арка портала, а Дарайт, оглянувшись на замолчавшего куратора, со снисходительностью пояснил. «А у меня многоразовый портальный артефакт. Круто, да?» Мирания снова едва не засмеялась, но сдержалась, ухватившись за руку Шейра и шагнув вместе с ним к арке. И только по ту сторону запоздала, вспомнила, что оружия это у нее нет, а вдруг там засада? Однако они уже стояли на опушке леса перед старым замком, и Шейр уверенно направился вперед, потянув и Миру за собой. Вдруг там какая-нибудь охрана или засада? Все же сказала она, поглядывая по сторонам с некоторым беспокойством. Сомневаюсь, покачал головой Шейр, заходя во двор. Им тогда пришлось бы слишком много людей перетаскивать через порталы. А это затратно. Они еще и не на своей территории, так что никого там лишнего нет. Они нашли вход в подземелье без двери, со стертыми ступенями. И Мире пришлось зажечь яркий огненный шар, чтобы разогнать густую тьму. Она даже представлять не хотела, каково там друзьям, одним в кромешной темноте. И шерхи их задери, как они ухитрились попасться, и почему Конрад не воспользовался своей силой. Перебирая в голове все эти вопросы, Мира шагала за Шером. Сначала по лестнице, осторожно, стараясь не поскользнуться на влажном камне, а потом и по длинному коридору. Он изгибался несколько раз. Мира замечала остатки деревянных дверей и провалы каких-то помещений, пока, наконец, за очередным поворотом они не увидели тускло горящие на стенах факелы. «Кажется, пришли». В полголоса произнес Шейр и ускорил шаг, крепко сжимая ладонь Миранни. Здесь вместо дверей была решетка, крепкая, с толстыми прутьями, а за ней Мира не стала церемониться, просто, воспользовавшись магией, расплавила несколько прутьев, не сводя глаз с фигуры у стены, бессильно обвисшей на кандалах, и ринулась в камеру. От тревоги за друга в груди похолодела. «Конрад, конья, ты в порядке?» Она осторожно коснулась его плеча, сглотнув вязкий ком. Вздрогнув, пленник поднял голову, посмотрел на нее слегка мутным взглядом. «Мира?» — прохрипел удивленно Конрад. «Ты что тут делаешь? Или у меня уже видение?» «Это я». Мира невольно улыбнулась от облегчения, в коленках на мгновение образовалась слабость. «Что с тобой такое? Как ты вообще здесь оказался?» Она также с помощью магии избавила инквизитора от кандалов, а Шейр легко подхватил друга, не дав ему упасть. Риа, где она?» Вместо ответа требовательно спросил Конрад, пока они осторожно пробирались к выходу. «Думаю, где-нибудь поблизости. Сейчас найдем, заверил Шейр. Реанору они нашли, правда, здесь же, только двумя камерами дальше. Она лежала на деревянном топчане со связанными за спиной руками и ногами и была в плачевном состоянии. Ее пришлось выносить на руках из подземелья. Шейру, конечно». Конрад, кое-как держась за стену и с поддержкой мира, все же выбрался сам. Они устроились под деревом. Инквизитор, прислонившись спиной к стволу дерева и устроив Рианору на коленях, бережно обнимая, коротко рассказал, как их угораздило попасть в ловушку. «Они накачали нас какой-то дрянью. Я даже не слышал, что есть растения, ядом блокирующие магию». Он пожал плечами и с досадой поджал губы. «Южные растения». Вдруг отозвалась тихим голосом Реанора и пошевелилась, приоткрыв глаза. Они мало изучены, но среди них есть и такие. Как ты, милая, тут же встрепенулся Конрад, заглянув ей в лицо. Паршиво, но жить буду, слабо улыбнулась ведьма и закашлилась. Был бы у меня мой пояс, тоскливо протянула она. Там есть хорошее зелье, выводящее из крови всякую гадость засчитанные часы. Да так несколько дней будем отрезаны от магии. Пойду поищу. Тут же поднялась Мирания. «Не думаю, что этот придурок Гаранский забрал ваши вещи с собой. Наверняка нигде где-нибудь на первом этаже замка, не дальше». «А я поохочусь». Подхватил Шеер и тоже поднялся. «Передохнем, поедим, заодно решим, что и как дальше. Нам надо бы и к Даройту обратно». Протянул он и покосился на удалявшуюся миранию. «Нам бы тоже вернуться в столицу», — пробормотал Конрад, вздохнув. «Мира оказалась права». Лошади друзей нашлись в дальнем конце двора, преспокойно щипавшие травку, а снятые с инквизитора и ведьмы оружие и пояс небрежно валялись в зарослях у стены. Рия, едва увидев свой драгоценный пояс, просияла и нетерпеливо протянула руки, а Конрад вздрогнул. На его лице мелькнуло страдальческое выражение. «Так, мне нужна горячая вода», резко окрепшим голосом скомандовала Рианора, перебирая пузырьки сосредоточенным видом. Надо сделать отвар». Мирания без лишних просьб занялась костром, набрала в ручье воду в котелок, он нашелся в сумках друзей, а вскоре вернулся шеер с тушками кроликов. В процессе обустройства временного лагеря и приготовления обеда и отвара они делились сведениями, дополняя картину грандиозной интриги, в которую оказались невольно втянуты. «Так значит, выходит, это вот мое наследство?» — удивленно протянула Мирания, покосившись на величественный замок. «Получается, что да», — кивнул Шейер, помешивая закипающие рагу из кроликов, трав и сушеных овощей из запасов Конрада и Реаноры. «И что мне с ним делать?» — усмехнулась Мира, разглядывая замшелые стены. «У тебя будет время подумать, пока мы возвращаемся в оридорию, пожал плечами Шайди. «Так, готово». Рея сняла со второго костра маленький котелок и аккуратно разлила отвар по кружкам, после чего повернулась к Конраду и протянула ему одну держи». «Давай-давай, если не хочешь еще дня три-четыре оставаться отрезанным от своей магии», — поторопила его ведьма. «Да и мире помощь твоя нужна от этой шерховой бумажки избавиться». Мирания уже пробовала сжечь проклятый договор своей магией, но не получилось. Огонь просто не брал документ, бессильно скользя по нему, не причиняя вреда. На нем стояла какая-то мудреная защита от стихийного воздействия и любых попыток навредить механически» но и подпись Миры, она каким-то хитрым образом тоже являлась частью этой защиты. Конрад, выдохнув, зажмурился и залпом выпил отвар. Тряхнул головой и замер, прислушиваясь к себе. Сначала не происходило ничего, а потом из желудка по венам как будто рванулся жидкий огонь. Инквизитор от неожиданности охнул, его глаза широко распахнулись, а пальцы судорожно сжались. Тело бросило в жар, потом в холод, По нему прошла волна дрожи, и все прекратилось так же резко, как началось. Вернувшаяся магия свободно хлынула в пальцы, растекаясь до самых кончиков, привычно заполняя каждую клеточку. Рядом раздались содорожные вздохи Рианоры, она закашлялась, а через мгновение счастливо улыбалась, улегшись прямо на траву и раскинув руки. «Как же хорошо!» — протянула она и тут же встрепенулась, приподнявшись. Взгляд ее стал задумчивым и одновременно сосредоточенным. «Так, мне срочно нужно где-то достать сведения об этом дрянном цветке и желательно его образец», заявила она, никому конкретно не обращаясь. Бронца задач», — ухмыльнулся Шеер, снимая котелок с похлебкой. «Он будет счастлив, уверен». Конрад же, легко вскочив на ноги, от прежней слабости не осталось ни следа, протянул руку и посмотрел на Миранию. «Давай сюда этот договор». Она с готовностью вложила в его пальцы свиток. Ладонь Конрада вспыхнула ослепительным светом, и через мгновение на траву осыпался невесомый пепел, все, что осталось от брачного договора. Кстати, с герцогом решили вопрос, он разорвал помолвку. Вспомнила мира самое главное и осторожно взглянула на Шейра. «А куда он денется?» — фыркнул Шайди, собственническим жестом обняв миру и придвинув к себе. Приказ твоего дяди был четким и недвусмысленным привести тебя обратно в Эридорию. Бронс не оставил герцогу и королю шансов. Чудно! Пробормотала мирание и поежилась. Как она не храбрилась, но все же перспектива разговора с дядей насчет ее будущего слегка пугала. Кто его знает, как он воспримет, что племянница решила выбрать мало того, что стезю боевого мага, так еще и службу теней, а еще Шайди в качестве спутника жизни и, возможно, мужа. Даже скорее всего мужа. От последней мысли Миранию бросила в жары, она чуть не пронесла ложку с похлебкой мимо рта. Пообедов, друзья собрались и переглянулись. Так что, снова расходимся? вздохнула Рианора. Получается, да, развел руками Шеер, но тут же весело добавил. Зато мы теперь знаем, где вас искать, если что. Ну, и у миры тут недвижимость образовалась. Ее дядя наверняка захочет восстановить все. «Вот пусть и восстанавливает, но без моего участия». Проворчала Мирания, прижавшись к нему без всякого стеснения. «Из меня добропорядочной хозяйки замка точно не выйдет». «Ладно». Шейр решительно шагнул к так висевшей арке портала. «Пора нам, ребята. Рад был повидаться. Не влипайте больше». Добродушно проворчал Шайди напоследок. «А это уже как получится». Донеслось ему вслед от Реаноры с отчетливыми насмешливыми нотками. Шейры Мира снова оказались на тропинке, откуда уходили, и портал схлопнулся за их спинами. Здесь произошли изменения. Тела исчезли, в том числе и Витора с его куратором. Сам Дарейд с безмятежным видом сидел под деревом, покусывая травинку. «А где?» — удивленно переспросила Мира, оглядываясь. «От тел я избавился, нечего засорять природу. Этих двоих отправил к их королю». Невозмутимо объяснил Бронс и легко поднялся. «Устранять нет смысла, это бы вызвало ненужные осложнения». «Ну что, в Эридорию?» — деловито спросил Даррит. «Мира, тебе что-нибудь нужно забрать из дворца?» «По мелочи», — кивнула она, отметив, что солнце потихоньку клонится к закату. «Может, завтра утром отправимся, а не на ночь глядя?» — предложила она. «Завтра так завтра, утром так утром», — неожиданно легко согласился Бронс. «Я заберу вещи и предлагаю переночевать в гостинице в городе». Одним махом выпалил Миране, не желая ни одной лишней минуты оставаться в этой золотой клетке. «Отличное предложение!» — с довольной улыбкой согласился Шейр. А поздно вечером, лежа рядом с ним на обычной кровати, в обычной комнате над общим залом гостиницы, Мира вдруг поняла, что боится предстоящей встречи с Эдвиком. А вдруг он решит, что негоже отдавать шахты какому-то наемному убийце, Поверит ли, что уже не получится выдать ее ни за кого другого, потому что она тень Шайди? Не сочтет ли это всего лишь красивой легендой? Боишься? Каким-то образом угадал ее состояние шеер и крепче прижал к себе. Боюсь, пробормотала мирания тихонько вздохнув. Все будет хорошо, заверил он и коснулся губами растрепанной светлой макушки. Вот увидишь. Ей очень хотелось надеяться на это. Когда через два дня показались стены столицы Эридории, не испытала одновременно облегчение и волнение. Отъезд из Ториты прошел будничной без лишней помпы. Мира просто собрала вещи и оставила несколько коротких писем, ее величеству в том числе, где прощалась и благодарила за гостеприимство. Фрейлины вольны были сами решать, возвращаться ли в Эридорию или остаться в Джугории. А теперь предстояла встреча с королем. «Я во дворец, у вас есть час, чтобы привести себя в порядок», распорядился Даррит, когда они остановились в одной из гостиниц в центре города. Мира категорически отказалась ехать в фамильный особняк. Сначала она хотела решить вопрос собственной судьбой, а потом уже ошарашивать родню своим возвращением. Час пролетел быстро, они перекусили с дороги, помылись, переоделись и спустились в общий зал, где их уже ждал Дарыт. «Ну, пошли!» — буднично произнес он. «Его величество ожидает!» Мирания изо всех сил старалась не показывать, как сильно нервничает, пока они шли во дворец, и лишь теплая ладонь Шейра, сжимавшая ее пальцы, вселяла некоторую уверенность. Мира смотрела только перед собой, стараясь унять эмоции и справиться с противным сосущим ощущением под лопаткой и когда неожиданно перед ней распахнулась дверь королевского кабинета, едва не споткнулась, переступая порог. Хорошо Шейр аккуратно придержал, не дав позорно растянуться на паркете. «Ваше Величество!» Рейд склонил голову, а Мирания застыла, глядя на дядю, сидевшего за столом. Он ответил ей внимательным взглядом, и по непроницаемому лицу ничего нельзя было понять. «Что ж, вижу, все в порядке». — наконец произнес Седвик. — Рад, что ты вернулась, Мира. Вы хорошо поработали, мастер Бронс, вы — ваш человек. Просите, что бы вы хотели в награду. В пределах разумного, разумеется. Добавил его величество и перевел взгляд на Шейра. — Вашу племянницу. С убийственной прямотой и невозмутимостью ответил Шайди, крепче сжав руку Миры. Она же мысленно ахнула, застыв и боясь взглянуть на короля. «Ну кто же так в лоб заявляет подобные вещи?» Сэдвик от неожиданности поднял брови, оглядел собеседника и протянул. «А не обнаглели ли вы, молодой человек?» «Нет», — с прежней невозмутимостью отозвался Шейр. «Я считаю, что это достойная награда за спасенные шахты с нейторием. Разве не так?» Сэдвик помолчал, побарабанил пальцами по столу, а мира затаила дыхание, дожидаясь ответа дяди. «Она принцесса крови, молодой человек», — наконец ответил Седвик. «Ну а вы кто? Наемный убийца?» И тут Мира выступила вперед, глубоко вздохнув и смело посмотрев прямо в глаза дяди. «А я — его тень», — спокойно ответила она. Волнение разуму улеглось, и пришла уверенность, что она поступает правильно. «Вы знаете, что это такое, дядя?» Король снова помолчал, переводя взгляд смирании на шейры, и кивнул. «Слышал», — коротко ответил он, — «я не выйду замуж ни за кого другого». Негромко продолжила девушка и вздернула подбородок. «Я хочу стать боевым магом. В службе тене принесу больше пользы, чем просиживая зад во дворце и сплетничая с придворными», — горячо добавила она. В кабинете на несколько томительных мгновений повисла тишина, а потом Сэдвик неожиданно рассмеялся низким ракочущим смехом. «Ох, Мира, ты всегда была упрямой девчонкой!» Наконец отозвался сон, и с его губ не сходила улыбка. «Ладно, идите уже!» — махнул король рукой. «Только сама сообщишь матери, мне еще тут женских истерик не хватало!» Беззлобно проворчал Седвиг. «Да, Рейд, останься, кое-что нужно обсудить!» Бронс склонил голову, потом посмотрел на Шейра с Мирой. «У вас три дня, а потом жду в Академии!» Тоном, недопускающим возражений, произнес ректор. Оказавшись наконец на улице, Миранья остановилась, прикрыв глаза, вздохнула полной грудью и недоверчиво пробормотала: "Неужели все? Предлагаю сегодня, как следует отметить. Рука Шейра обвилась вокруг ее талии, а завтра пойдем удивлять твою родню. Как ты на это смотришь? Мирания с предвкушением усмехнулась, посмотрела на него и протянула: "Крику будет." тебя это смущает уточнил шеер пока они неторопливо брели по улице без особой цели ничуть пожала она плечами и прислонилась к нему покричат и успокоиться все равно придется смириться с тем что дочь боевой маг и встречается с наемным убийцей нечего было отправлять меня в академию последних хмыкнула она пожалуй сделаем кое-что еще вдруг сказал шеер и остановился посмотрев на миру чтобы уж точно никто больше не посмел использовать тебя в своих целях mm -hmm. вопросительно глянула на него мирание в храм зайдем просто ответил он ты же не против или хочешь чтобы все было красиво и пышно да ну к шерхам взад возмутилась мирание не сильно стукнув его в грудь какое там пышно и красиво ну отлично тогда идем и Шейр, перехватив ее ладонь целеустремленно зашагал по улице прямо сейчас От волнения голос мира сделался тоненьким. А зачем тянуть? Весело отозвался Шайди. А то вдруг завтра твои родственнички решат, что нужно вернуть заблудшую дочь на истинный путь и быстренько найдут тебе еще какого-нибудь мужа, и мне снова придется распутывать интриги и доказывать, что он тебе категорически не подходит. Мира тихо рассмеялась, чувствуя, как от нахлынувшего счастья закружилась голова. В самом деле, зачем, если и так все ясно?